9. Зависим от чужих оценок. Топ-менеджер крупной компании встречается с приятелем в ресторане. У того проблемы, хотелось их обсудить, да и вообще давно не виделись. В зале случайно оказались знакомые приятели. Столики сдвинули, и вместо серьезного разговора тета тет получилась веселая вечеринка в большой компании. Наш герой шутил, рассказывал истории, был в центре внимания. Когда принесли внушительный счет, он категорически отказался раскидать сумму на всех и заплатил за все сам. Ему хотелось чувствовать себя крутым, успешным, щедрым, и широкий жест получился как-то сам собой. Общение решили продолжить в ночном клубе. Когда все выходили из ресторана, он слегка задержался, а, оказавшись на улице, обнаружил, что новые знакомые вместе с его приятелем укатили, забыв о нем. «Какой же я болван!» — с досадой подумал топ-менеджер. Его благородный поступок теперь казался ему нелепым и бессмысленным, и это долго не давало ему покоя. В чем проблема? Обсуждая со мной эту ситуацию, топ-менеджер вспомнил, что ему вообще свойственно совершать поступки в надежде на одобрение окружающих. Часто еще не закончив собственный проект, он старается засветиться в других, чтобы руководство отметило и оценило его инициативность. Ради этого ему приходится перерабатывать, жертвовать выходными. Анализируя свое поведение, он начинает понимать, что окружающие пользуются его отзывчивостью, безотказностью. Даже продавцы в магазине быстро подбирают к нему ключик и с легкостью уговаривают на ненужные покупки, чувствуя, что этому клиенту хочется казаться состоятельным и щедрым. Кто из нас не совершал необдуманный и рациональный поступок в ущерб себе, стремясь произвести на кого-то впечатление, а потом сожалел и недоумевал? И зачем я это сделал? Оно мне надо было. Сам себе создаю проблемы. Если такое происходит с нами регулярно и осложняет жизнь, стоит задуматься, не слишком ли мы зависимы от оценок других людей, их одобрения и похвалы. Мы привыкли слышать о наркотической, алкогольной, игровой зависимостях. Их легче диагностировать. Но существует и эмоциональная зависимость, потребность постоянно получать одобрение извне, Часто от незнакомых, совершенно посторонних людей. Ее выявить труднее. Эмоционально зависимый все время в поиске. Он ищет любую возможность получить психологические поглаживания. Этот вид зависимости, как и перечисленное ранее, тоже связан с удовольствием. Если вовремя не принять нужную дозу, резко ухудшается настроение, снижается работоспособность, падает энергетика. Человеку требуется постоянная подпитка. Он перестает ориентироваться на себя, свои желания и занят только тем, как угадать желания других и подстроиться под них. Биохимические процессы, возникающие при разных видах зависимости, схожи. Мы имеем дело с теми же гормонами и возбуждением одних и тех же зон мозга. Но когда мы сталкиваемся с эмоциональной зависимостью, важно понимать ее психологические механизмы и последствия для жизни и отношений. Как распознать у себя эмоциональную зависимость? Каковы ее признаки? Неустойчивая самооценка. У эмоционально зависимого человека не сформировано представление о себе. Нет четкого понимания своих сильных и слабых сторон. Он то самоуверенный, то сомневающийся. Он видит себя только в глазах других. Его самооценка формируется под влиянием чужого мнения. Поэтому она скачет, как ртуть в термометре, в зависимости от температуры на работе и в семье. Он чутко реагирует на эмоциональные реакции окружающих, нуждается в положительных откликах, знаках одобрения или даже восхищения. И если градус отношений снижается до нуля, если он не получает извне подтверждений, что уважаем и любим, его самооценка падает. Он будто раскачивается на эмоциональных качелях. Сегодня ему кажется, что его считают необыкновенным, и он счастлив, а завтра, что принимают за полного идиота, и это вгоняет его в тоску. Сказали что-то хорошее, он будто стал выше ростом, что-то неприятное съежился, согнулся. Он не получает удовлетворения от того, что справился с большим объемом работы, если его старания никто не отметил, и раздражается, когда его самоотверженный, если не сказать жертвенный поступок, воспринимают как нечто само собой разумеющееся. Никто не удивился и не восхитился. Безразличие его ранит. Герой из нашего примера, оказавшись в центре внимания, буквально расцвел а как только его бросили, паник и почувствовал себя ничтожеством. Поиски одобрения. Когда мы зависим от внешней оценки, мы действуем не по своей воле, а по чужому сценарию, ориентируемся на других, пытаемся отвечать их желаниям, требованиям, ожиданиям. Мы пытаемся угадать, чего ждет от нас другой, каким он хотел бы нас видеть, чтобы взамен получить похвалу, признание, восхищение. Нам важно предстать в выгодном свете, показать, какие мы крутые, успешные, современные или отзывчивые, заботливые, работящие. И мы делаем все, чтобы нас любили, даже если эти действия противоречат нашим истинным желаниям и стремлениям. Такое поведение — это, с одной стороны, компенсация потребностей нашего внутреннего ребенка, а с другой — неспособность нашего внутреннего взрослого отвечать за свои поступки. Ребенок всегда хочет нравиться. Ему нужно, чтобы его хвалили. Ему действительно без этого не выжить. Не будут считать хорошим, не станут заботиться. Это искаженный образ условной любви, который многие из нас усваивают в детстве. Хочешь, чтобы тебя любили, соблюдая определенные условия? Мы несем этот образ во взрослую жизнь и заранее готовы на все, лишь бы оставаться хорошими и любимыми. Мы приносим себя в жертву этой любви и надеемся, что наши поступки оценят. Иногда мы действительно получаем в ответ пару добрых слов и улыбку, но это эмоциональное вознаграждение обычно несоизмеримо с затраченными усилиями. Обывает, что нашу жертву никто попросту не замечает, и тогда мы злимся, зарекаемся брать на себя больше, чем нужно, но в следующий раз поступаем точно так же. Чрезмерная зависимость от чужой эмоциональной поддержки и постоянное стремление ее заслужить, как правило, приводит к разочарованиям. Далеко не все и не всегда готовы оценить самоотверженность другого. Часто воспринимают ее как должное. И, несмотря на все его старания, они спешат с благодарностью и похвалой. Но главное, эмоционально зависимому человеку всегда не хватает той позитивной оценки, которую он получает. Как бы его ни хвалили, ему все мало. Он не становится более уверенным и независимым. Гонка за похвалой не позволяет услышать свои желания и выстроить собственные цели. Он продолжает завоевывать любовь других, принося в жертву свои интересы и самого себя, а не получив дивидендов от своего поступка, ищет новые источники для подпитки. Эмоционально зависимый становится легкой добычей манипулятора. Играя на неустойчивой самооценке, обращаясь к его внутреннему ребенку, используя лесть или угрозы, манипулятор без труда добивается от него нужного поведения. Все на свой счет. Ориентация на чужие желания и эмоции сочетается с предельной эгоцентричностью. Эмоционально зависимый человек ищет в других свое отражение и пытается вычислить их мнения относительно себя и своих поступков. Он постоянно обеспокоен вопросами, что скажут люди, что обо мне подумают, принимает на свой счет любые слова, действия, каждый поворот головы, считает, что перемены в настроении коллег или близких обусловлены именно его поведением. Ему кажется, что все имеет к нему отношение. Не прямое, а так косвенное. Ему не приходит в голову, что люди могут испытывать чувства, никак с ним не связанные. Я вспоминаю историю моей знакомой, работавшей ассистентом руководителя в министерстве. Однажды она пожаловалась: шеф, похоже, мной недоволен. Сегодня утром он прошел мимо с мрачным видом, даже головы не повернул и не поздоровался. Наверное, мой вчерашний отчет не понравился. Я сказала ей то, что всегда говорю клиентам в таких случаях. «Перестань страдать манией величия. Возможно, твой начальник думал о чем то своем и был озабочен собственными проблемами». Но она не унималась. «Нет, он не мог меня не видеть и специально проигнорировал». Ей никак не удавалось избавиться от этих мыслей. Она не могла работать, не находила себе места, постоянно пережёвывая этот случай. Она будто заразилась негативными эмоциями начальника, которые на самом деле не имели к ней никакого отношения. Такие люди постоянно теребят старые раны, вспоминают, как они однажды поступили не так, сказали не то, выглядели глупо, не смогли себя показать. Они концентрируются именно на негативных ситуациях, в которых чувствовали себя задетыми, обиженными, были не на высоте. Это не дает им покоя. Вспомним рассказ Чехова «Смерть чиновника». Мелкий чиновник, чихнув на лысину статского генерала, сидевшего перед ним в театре, не переставал переживать и конфузиться. Не спал ночами, не мог думать ни о чем другом, снова и снова извинялся и в результате умер. Разумеется, это гротеск, но психологически очень точный и достоверный. Что делать? Конечно, чтобы чувствовать себя уверенно, нам необходимо внимание и одобрение тех, кого мы уважаем, ценим, любим. Все мы в какой-то степени зависим друг от друга. И даже мнения случайных людей влияют на наше настроение и самооценку, поэтому мы стараемся проявить себя с лучшей стороны. идем на компромиссы, соглашаемся на то, что нам не нужно, иногда совершаем нелепые поступки. Но если мы чувствуем, что это мешает нам жить собственной жизнью, надо попытаться слезть с иглы и двигаться в сторону эмоциональной независимости. Как это сделать? Разобраться в деталях. Стоит проанализировать свои поступки. Вспомнить, как мы хотели заслужить одобрение окружающих даже вопреки собственным интересам. Как переживали, злились, не могли успокоиться, раз за разом прокручивая в голове один и тот же эпизод. Попытаемся понять, почему мы повели себя именно так. Что толкнуло нас на заведомо невыгодные для нас действия. Важно не размышлять о проблеме глобально и не оценивать себя вообще, в целом, а попытаться разобрать конкретные ситуации. Вопросы к самому себе должны быть прицельными, точечными и по существу. Зачем я решила оплатить общий счет в ресторане? На что я рассчитывал и что получил в итоге? Почему я не смог отказаться от покупки очередной пары кроссовок, хотя они мне не нужны? Что меня так задело, когда я получил мало лайков к последнему посту? Ответ на эти вопросы, скорее всего, будет один и тот же. Я хотел заслужить одобрение. И уже одно это даст нам многое для понимания ситуации. Не стоит себя казнить, бесконечно переживая по одному и тому же поводу, но сделал и сделал. Так менеджер из нашего примера, сожалеющий о том, что на эмоциях заплатил за всех в ресторане, мог бы найти даже плюсы в своем подвиге. В конце концов, он проявил щедрость, познакомился с новыми людьми, хорошо провел время. Бессмысленно возвращаться к прошлому и корить себя за этот порыв. Надо сделать выводы, спокойнее относиться и к своим поступкам, даже если они не прибавляют нам очков в глазах других и к собственным личностным качествам, пусть они вызывающим уважение и восхищение, ведь мы не обязаны быть хорошими для всех, и идти дальше. Если мы поймем, что заставляет нас вести себя нерационально, то в следующий раз постараемся удержаться от подобного шага. Чем лучше мы разберемся в мотивах, которые нами движут, тем увереннее сможем управлять собой в каждой конкретной ситуации и в жизни в целом. Не ждать одобрения от окружающих. Поведение эмоционально зрелого, самодостаточного человека в большей степени зависит от внутренних, а не внешних критериев оценки. Его отношение к себе глобально не меняется, даже если его не похвалили, не одобрили или просто не заметили, какую большую работу он проделал. Конечно, приятно, когда нас поддерживают. Но окружающие не могут все время выражать нам свою признательность и восхищение, одним словом, подпитывать нас положительными эмоциями. Стремиться к этому бессмысленно. Любая зависимость — это попытка жить за счет чужих ресурсов. Невозможно, да и не нужно нравиться всем. Кто-то похвалит, а кто-то промолчит. Если женщина сделала прическу, надела новое платье в надежде произвести впечатление и не получила ни одного комплимента, ей не стоит расстраиваться и думать, что усилия потрачены напрасно. Если менеджер спустя полгода сложных переговоров заключил выгодный контракт и не услышал ни слова благодарности, это не значит, что он работал впустую. Люди чаще всего заняты собой и не обращают особого внимания на остальных, а порой просто не хотят замечать чужие достижения. При этом каждому полезно хорошо знать себя, свои несомненные плюсы и очевидные минусы, светлые и теневые стороны, понимать, что нам в себе нравится, а что нет, независимо от чьих-то мнений. Принимая к сведению эти мнения, стоит спросить себя, насколько я могу с этим согласиться, а что я сам думаю по этому поводу, Надо уметь оценивать себя без оглядки на других и ставить себе заслуженные пятерки, не дожидаясь, пока это сделает кто-то еще. Обычно я рекомендую такое упражнение. Каждый вечер перед сном нужно подумать, какие три хороших дела я сделал за день, и похвалить себя. Это простое на первый взгляд упражнение обладает волшебной силой. Во-первых, оно помогает управлять вниманием и выделять из множества происходящих с нами событий по-настоящему позитивное — Зная, что к вечеру мы должны набрать очки, как минимум три хороших дела, мы фокусируемся на них в течение дня. А во-вторых, это развивает внутренний локус контроля, стремление приписывать результаты нашей деятельности собственным усилиям, чертам характера, опыту, знаниям и навыкам, а не внешним обстоятельствам и окружающим людям. Так мы тренируемся оценивать сами себя и учимся понимать, что от нас зависит очень многое. Если ввести такую похвалу себя в привычку, Мы будем меньше ориентироваться на окружающих и выработаем собственные критерии оценки своих поступков. Наша самооценка укрепится и станет тем стержнем, той точкой опоры, которая позволит нам вести самостоятельную политику и не зависеть от чужих эмоций и настроения. Отделить себя от других. Чтобы снизить эмоциональную зависимость, надо все время проводить разделительную линию между собой и другим. Вот я, а вот он. Я могу иметь свои чувства, свои желания, а он — свои, и это не угроза нашим отношениям. Каким бы значимым ни был для нас человек, мы не можем и не должны испытывать одни и те же эмоции, хотеть одного и того же. Поэтому надо постепенно, шаг за шагом, учиться различать свои и чужие потребности, свои и чужие чувства. Чем мы самостоятельнее в удовлетворении собственных желаний, тем меньше зависим от того, как нас воспринимают. У известного психотерапевта Фредерика Перлза есть мудрое изречение «Я — это я, ты — это ты. Я занят своим делом, а ты — своим. Я в этом мире не для того, чтобы соответствовать твоим ожиданиям, а ты — не для того, чтобы соответствовать моим. Если мы встретились, это прекрасно. Если нет, ничего не поделаешь». Справиться с эмоциональной зависимостью помогает постоянный поиск ответов на вопросы А чего хочу я?» Какие интересы преследую я, какими мотивами руководствуюсь? Мне это действительно нужно, или я так поступаю, потому что стараюсь понравиться другому? Надо искать то, что нас питает, поддерживает, вдохновляет и развивает. Это могут быть духовные ценности, работа, увлечение. Надо оставить место для себя, для достижения собственных целей, значимость которых определяем только мы и никто другой. Именно так развивается эмоциональная устойчивость появляется ответственность за собственное эмоциональное состояние. Любые взаимоотношения развиваются и укрепляются, когда каждый движется от эмоциональной зависимости к эмоциональному суверенитету. Уверенный в себе человек осознает, какой он, в чем его плюсы и минусы, каково его место в мире, по каким правилам он взаимодействует с другими. У него есть представление о собственных возможностях, желаниях, стремлениях, целях наконец, способность принимать решения и нести за них ответственность. Эти знания и умения не появляются в одночасье, они формируются постепенно, сначала в семье, потом самостоятельно. Мы создаем себя в течение всей нашей жизни, опираясь на свою силу и ценности, важную в первую очередь для нас самих. Ощущение целостности, уверенности, стабильности нельзя найти вовне, какие бы прекрасные люди нас ни окружали это результат нашей постоянной внутренней работы. Но надо ли полностью игнорировать чужое мнение? Конечно, нет. Опираться только на свою точку зрения противоестественно, поэтому нельзя полностью отрицать эмоциональную зависимость от своего окружения. Мы же понимаем, что мнение наших родителей, соседей, друзей, учителей, коллег, переплетаясь, переплавляясь, формировало наше «я», наш внутренний мир. Независимо от того, оценят нас по достоинству или нет, Не стоит враждовать со своим окружением. Трудно общаться не только с эмоционально зависимым человеком, но и с тем, кто постоянно борется за свою автономность, не позволяя себе быть гибким и чутким. Нельзя подстраиваться под кого-то, боясь не угодить, расстроить или разочаровать, как не нужно и совершать поступки, на которые нас толкает дух противоречия, стремление доказать, что мы сами с усами. Важно поддерживать баланс интересов. С одной стороны, быть открытым, стремиться к общению, а с другой — оставаться собой, независимым и свободным.